Глава 3: Заклятое письмо. Участь читательницы снова выпала даме. Или уж будем предельно честными и, скажем проще, лицу женского пола. Светло-коричневый, довольно большой, с три ладони в длину и полторы в ширину конверт, из плотной вощеной бумаги, доставшейся Эльки был запечатан всего одной – зато очень большой печатью едко синего цвета. Оттиск на ней, как мимоходом оценила девушка, больше всего напоминал схематичное изображение трехногого стула с исходящими от него не то палками, не то лучами и многозначительной надписью «Твердыня З». «Петиции от мебельщиков или пожарных?» мелькнула у Эльки насмешливая мысль, А в продолжение ее следующее, по ассоциации с незабвенной комедией Гайдая, «А почему зэ? А чтоб никто не догадался!» Под бдительным оком Гала, чтоб больше ничего не натворила, Элька занялась со скребанием непропорционально большой печати. Радовала, по крайней мере, то, что воитель доверил ей осуществить эту ответственную процедуру самостоятельно максу как оружие массового, а самое главное – самопоражение. Он этого никогда бы не позволил. Поборовшись с оттиском не более пары минут, тут пригодился старый опыт конторской работы и привычка вскрывать самые причудливые послания больных на всю голову рекламщиков-креативщиков. Элька открыла конверт. Под заинтересованными взглядами коллег Назначенная чтица извлекла всего один листок. Компания, уже знакомая с обыкновением отдельных ходатаев растекаться мыслью по древу, вернее, по нескольким десяткам, а в особо ужасных случаях даже сотням страниц, испустила дружный вздох сдержанного облегчения. Промолчал только воин, но промолчал одобрительно. Листочек был исписан весьма симпатичным женским почерком с завитушками. Но поскольку Элька не обладала склонностью к изучению графологии, то предпочла не любоваться величиной букв, декоративными элементами, наклоном до силы нажима, а сразу приступила к чтению. «О, лучезарный свет! Жаль, связист ушел». Ради замечания Элька подняла голову от бумаги. Интересно было бы спросить, кто у них там в совете богов с такой фамилией мается, бедолага. Знавала я в своем мире ненормальные имена и фамилии. Не прицеломудренной мерой будет сказано, но не думала, что эта зараза и к богам липнет. Я полагаю, это лишь метафора, мадемуазель. Наставительно заметил Лукас и повел бровью, предлагая девушке вернуться к чтению. <кười> <кười> Торжественно откашлившись, Проказница продолжила. «О, лучезарный свет, яви нам силу свою, ибо тень, казалось, сгинувшая навечно, восходит над нашим прекрасным миром Алтараном и с каждым днем все более набирает силу. Тревогой полнятся наши сердца и тяжелой печалью, та-та-та, там дальше все тот же бред насчет восхваления света и глубинных подсознательных страхов по дедушке Фрейду», прокомментировала Элька пропуская несколько абзацев. «Ага, вот тут пошло по существу!» «Молим об избавлении от темного гнета, осквернившего саму суть алтарана и истоки великой чистейшей силы зловонной печатью мрака, извращающей самые мужественные сердца, вливающейся ядом в самые благородные души. Мы страшимся, что всех сил наших не достанет для сражения с врагом, от оттого... «И взыскуем к высшей помощи!» «Да...» — хмыкнул Рент, когда Элька дочитала последнее предложение и принялась за детальное разглядывание печати, точной копией той, что закрывала конверт. «Все как всегда, отделаясь общими фразами, а нам разгребать какое-то «г», не зная толком чье оно и где». «Не знал, что месье такой гурман, для которого имеет значение происхождение столь неаппетитного продукта». Пошутил мак, невинно опустив глаза к манжетам кружевной рубашки и занявшись их детальным осмотром. «Происхождение очень важно», – подхватил остротуфин с важным видом. «От этого зависят объемы продукта, а значит время, которое нам придется затратить на его уборку и ширина лопат». «А что за мир? Алтаран?» Прервала обмен мужскими шутками Мирей. Макс нахмурил лоб, копаясь в запасниках своей почти безграничной памяти мнемоба, а Гал вместо ответа передвинул целительнице дорожный атлас – любимую и очень нужную книжку команды, тут же услужливо раскрывшуюся на введении. Нежный голос эльфийки озвучил текст. «Алтаран!» Государство в северном регионе миров. На юге граничит с Айдонией, Шартом и Амрикой. На севере – Леданом и Эвером. На востоке – Фьяваном, Алтисом и Кеном. На западе – Саомшем. Все границы в настоящее время заблокированы в результате заклятия печатей, произнесенного 450 лет назад по стилю алтарана. Значительную площадь мира занимают озера и реки, В Алтаране, особенно его северо-восточной части, больше озер, чем во всех иных, граничащих с ним мирах, кроме Фьявана. Самые известные – Иннепаль, Атабиара, Иппагон, Мисторан и озеро Аверуса, ныне называемое озером последней надежды. Самые крупные реки Юна, Зерон и Кензор. В западной части мира находятся горы Эт-Элас. Население страны в основном люди и троги, малочисленны. Новообразовавшиеся темные расы учету не подлежат. Алтаран разделен на провинции. Официальной столицей, резиденцией правящей монархии считается Авиотта. Центром государственной и магической жизни мира является Эль-Макар, где находится твердыня Зад. «Ну и название!» – не удержавшись, фыркнула Элька – У альтаранцев противоестественное понятие благозвучии. мир тем временем мужественно продолжала, стараясь, чтобы компания получила максимум информации о месте, где им предстоит работать. Климат в не различается в зависимости от региона. Основная часть страны лежит в умеренной зоне. Но Элька, всерьез увлекшаяся печатью на листке прошения, слушала подругу в полуха. Медведи, лоси, волки, обилие птиц, лососи, водопады, сосновые, тисовые, кедровые леса и можжевельник ее не слишком интересовали. А на козлов и баранов девушка вдоволь насмотрелась и в своем родном мире, и не только за решеткой зоопарка. Зато печать на письмеце из алтарана была какой-то необычной, и речь шла вовсе не о размерах или форме. Ее синева словно притягивала взгляд. Религия – вера в лучезарный свет и колесо перерождений. Негативный ее аспект, противостоящий свету всего сущего, темный недруг. Также именуемый властелин беспорядка, владыка ночи и повелитель теней. Считается, что в результате заклятия печатей сотворенного зад седан... Чей зад? Отстраненно заинтересовалась Элька содержанием дорожного атласа, постукивая пальчиком по печати. «Седан!» с готовностью повторил для подружки Рент, наклонился в сторону эльфийки, сунул нос в атлас и, округлив глаза, шепотком прокомментировал. «Что ни слово, то с большой буквы и жирным шритом. Очень страшно! Прямо зно под этих прозвищ пробирает!» Темный недруг навеки заперт в глубинах горы Ародрим. Не обращая внимания на постороннюю болтовню, без запинки читала ответственная Мирей, возвышающейся посреди озера последней надежды. Подробнее об аспектах Веры, ее течениях и проявлении в материальном мире смотрите в специальном разделе. Лукас с решительным видом маньячки, резко крест-накрест чиркнув перочинным ножом по печати на письме и развалив ее на четыре части, обратилась Элька к магу. – Ты не мог бы подойти? «Просветить магическим зрением эту штуковину. Ничего эдакого, противоестественного в ней нет? Или у меня паперофобия обострилась в пору к Мире обращаться?» «Ты совершенно здорова», – заверила подругу жрица с мимолетной улыбкой. «А душевно была здорова всегда». «Разумеется, мадемуазель. Сейчас все проверим». Самодовольно согласился месье с просьбой и приблизился к хаотической колдуньи. Маг склонился к посланию из алтарана, простирая над ним свои длани элегантным жестом власти. Девушка с удовольствием потянула носом воздух. У Лукаса опять были новые духи – нотка цитруса и хвоя, едва уловимый запах которых чувствовался лишь при близком контакте. Пока Элька наслаждалась приятным и явно очень дорогим ароматом, месье в жизни не пользовался дешевыми одеколонами – Синяя печать, распаханная ножом, пошла мелкой рябью. Кажется, будь она живым организмом, вроде амебы, непременно попыталась бы отрастить ножки и уползти. Бровь мага изогнулась. Как-то не по-доброму блеснули темно-зеленые глаза. «Однако печать из настоящей синей глины. Скажите, мадемуазель, вы не испытывали сейчас каких-нибудь необычных желаний?» «Прежде ответь, Лукас!» «Какие из моих желаний ты считаешь нормальными, а какие нет?» – озорно спросила Элька, подмигнув магу. «Между прочим, духи супер!» «Благодарю. Вопрос снимается, мадемуазель», – признал месье Дагар, примирительно поднимая ладони, и едва заметная лукавая улыбка скользнула по губам польщенного комплиментом месье. «Что такое синяя глина?» – спросил заинтригованный Макс инстинктивно почуяв новую прелюбопытную информацию. «Довольно редкая магическая субстанция, обладающая комплексом некоторых весьма своеобразных свойств». Подбирая слова, начал объяснение маг. «Короче», — попросил Эсгал, не давая месье завести коллег в дебри рассуждений по теории магии. «Если текст скреплен печатью синей глины», Любой, кто прочтет его, исполнит все просьбы и приказы, изложенные в документе. Причем исполнит так, что будет искренне считать, что действует по собственной воле и побуждению. Сейчас печать взломана силой хаотической магии и более опасности не представляет. Хорошо, что мадемуазель Эльке, нашей хаотической колдунье, выпал черед читать сие послание. И ее магия без труда разбила чары глины. По возможности, коротко наступив на горло собственной песни, растолковал Лукас. Элька гордо вздернула носик и показала Галу кончик языка. Вот видишь, и от хаотической магии польза бывает, а ты все ворчишь, да за руки хватаешь. Значит, господа из Твердонизе, наверное, это и есть тот самый зад. «Решили перестраховаться, не надеясь на добровольную помощь Совета Богов!» Поощрительно хмыкнул Рэнд, одобряющий такую манипуляцию в принципе, но не склонный прощать применение такого рода чар к себе, любимому и друзьям. «Шустрые, шестры! «Следовательно, надо решить, будем ли мы оказывать помощь Алтарану или отправим в Совет Богов отчет об отказе, мотивируя его попыткой наложения чар принуждению». «Разумеется, приложенное послание послужит безупречным доказательством». Поставил проблему выбора Лукас, усаживаясь на свой стул. Письмо с обезвреженной печатью пошло по кругу, чтобы каждый смог поглядеть и пощупать загадочную синюю глину. «Но весь алтаран не должен страдать за то, что сделал один или несколько человек», страстно воскликнула Мирей. «Вы слишком добрый». «Примите, зверин! Тихо прокомментировала слова сердобольной эльфейки Элька, вспомнив бедного кота Леопольда и садистов-мышей. Ей никогда особенно этот мультик не нравился. Мирей и правда временами проявляла чрезмерную мягкость и милосердие, но от жрицы-богини милосердия и исцеления Ирильи сложно было бы ожидать другого поведения. Оставалось смириться и по возможности ограждать девушку от неприятностей – Впрочем, истинную натуру живых созданий Эмпатка чувствовала превосходно, и тут обмануть ее было невозможно. Правда, одновременно со всеми негативными, очевидными большинству наблюдателей сторонами натуры, она еще и воспринимала даже очень глубоко спрятанную тягу к добру и свету. Поэтому эльфийка склонна была проявлять терпимость и милосердие даже в самых запущенных случаях. «А если они настолько отчаянно нуждаются в помощи?» Горячо продолжила эльфийка. На смуглые щечки лег румянец. Отважно засияли глаза. «Что готовы заполучить ее любым путем? Мы не можем отвернуться от бедствующего мира только потому, что действия нескольких просителей оскорбили нас». «Или они настолько привыкли манипулировать людьми и получать все, что нужно?» что решили принудить богов?» – задал встречный, трезвый вопрос изгал, сложив руки на груди. Он еще меньше Эльки стремился разделять жалостливые порывы Мирей. «Не будь так доверчиво, Мири. Люди злые и жестокие». «Ты пессимист и всегда видишь в людях худшее», – скорбно возразила Эльфийка, переживая за мрачное мировоззрение воителя. «Нет, реалист». Категорично отрезал воин, считавший, что его взгляд на мир куда более соответствует действительности, чем представление сердобольной жрицы. «И видит поезд, идущий навстречу», – с готовностью подтвердила Элька. «Чего-чего он видит?» – переспросил любопытный Рент, успевший привыкнуть к тому, что подружка часто рассказывает всякие любопытные и смешные вещи из своей прошлой жизни в урбанизированном мире. Особенно вору нравились анекдоты. «Поезд, самодвижущаяся повозка, передвигающаяся по металлическим рельсам, аналогу колей». Постарался перевести максимально доступно Макс и устремил вопросительный взгляд на Эльку, ожидая продолжения рассказа. «Это есть такой старый анекдот», – охотно объяснила девушка. «Оптимист видит свет в конце тоннеля, пессимист видит лишь тьму впереди» а реалист видит поезд, идущий навстречу. Поезд, конечно, не может изменить своего курса, а посему почти наверняка давит тех, кто стоит на пути. Именно поэтому мне нравится концовка этого анекдота. Машинист, возница поезда, идущего по тоннелю, видит трех идиотов, сидящих на рельсах. Компания, в том числе и Шпильман, никогда не слышавший такого анекдота, от души рассмеялась. А Лукас, тонко улыбаясь, заметил. «Очень мудрая шутка, мадмуазель. В этой жизни лучше не выбирать точку зрения, а быть возницей своей повозки». «Клянусь пальчиками Джея! дагор ты первый, кто из баек мораль выводить вздумал!» Цокнул языком Финн и, вернувшись к теме обсуждения, заявил, заработав благодарную улыбку миры. «Но мы все равно не узнаем, что же приключилось на Алтаране, если не посмотрим своими глазами». И замучаемся от любопытства. Давайте-ка разберемся на месте. Макс и Элька одинаково любознательные, согласно закивали. Гал промолчал. Решайте, что хотите. А Лукас резюмировал. Хорошо, но предлагаю изменить нашему обыкновению являться к отправителям прошения. Предлагаю перенестись на алтаран и изучить обстановку самостоятельно. Возможно, следует начать с какой-нибудь из дальних провинций. Если тьма действительно настолько затронула несчастный мир, мы увидим ее следы повсюду. Я иду. Мгновенно провел самоназначение Гал. Спорить с добровольцем никто не решился. И маг. А я, разочарованно, потребовала ответа Элька. А вы свое сегодня уже отколдовали, мадмуазель. Тонко улыбнулся Лукас. Это опасно, спокойно пояснил воин. Я опасности не боюсь. Хаотическая магия защитит! Гордо воскликнула Элька, выпячивая грудь. Хоть сейчас на Амразору! Для мира! Обронил Гал с самым серьезным, как он обычно и шутил видом, отыгрываясь за анекдот. Во-во, и мы без тебя, не сладко, — подхватил Рент, широко ухмыляясь. Какой-то темный гнет давит! Беспорядок! «Недруг и ночь!» «И все, заметь, большими жирными буквами!» Элька громко фыркнула и демонстративно, слишком, чтобы оно было следствием настоящей обиды, заявила Наду в губке. «Ну и не надо! Сами еще просить будете, чтобы я с вами пошла, а я сразу не пойду, поломаюсь, поупираюсь и повредничаю!» «Страшно! Дрожу!» – хмыкнул Гал, поднимаясь со стула. «Уверяю вас, мадмуазель!» Когда мы будем уверены, что никакой опасности на алтаране нет, мы с радостью пригласим всех желающих присоединиться к нашему обществу. В конце концов, чем больше компания, тем полнее составленное о мире представления и точнее сделанные выводы. Умиротворяющий промолвил Мак. Знаешь, Рент, обычно тех, кто идет впереди, выбирают по двум причинам. Первыми идут самые крутые члены команды, способные справиться с любой проблемой. Либо пушечное мясо. Те, кем не жалко и пожертвовать. Постаралась утешиться Элька. Так что пусть отправляются. Но когда произведете зачистку территории, только попробуйте нас не позвать. Пригрозила девушка, которой, как всегда, очень хотелось увидеть очередной новый мир и пережить приключения, в виде которых она и воспринимала задания, подкидываемые из Совета Богов. О своем намерении ломаться, вредничать и упираться, она уже благополучно позабыла. Ваше желание мы непременно примем к сведению, маше. С небрежной доброжелательностью отреагировал Лукас вместе с галом, изучая карту Алтарана в поисках подходящего пункта для десантирования. Вот тут палец воина решительно указал на выбранное место отвечающие всем заданным требованиям с точки зрения стратегии и тактики. Луговина Эда Покатал на языке название Маг, и не без вздуха, сожаления, куда больше любил он шумные большие города, признал Одинокое селение, Близгор Этелос неплохой выбор, месье. Кстати, какое на алтаране время года? Середина осени. Перевернув нужную страницу. Просветил напарника Гал и велел ему. Наденем эльфийские плащи и в путь. Как скажете, месье. Не стал спорить Лукас. Эльфийские плащи в подарок для всей компании привезла несколько недель назад Мирей. Удивительно тонкая, приятная на ощупь и почти невесомая ткань не только превосходно хранила тепло и не пропускала влагу, но обладала и еще одним удивительным свойством. Она могла, по желанию владельца, менять исконно серебристый цвет на любой другой, необходимый для маскировки на местности. Так что для походов и разведки лучшего наряда было не сыскать. Гал тут же предложил хранить плащи в зале завещаний и использовать их по мере необходимости для работы в мирах. Компания согласилась со стратегом. Только Рент, рассчитывавший всегда держать под рукой драгоценный подарочек, Состроил печальную гримасу, однако спорить не стал. В конце концов, отправляясь на прогулку поразмять пальчики, он всегда мог забежать в комнату и забрать свою одежонку. Накинув плащи, маг и воин подошли к зеркалу. Остающаяся часть команды собралась вокруг них полукольцом. «Давайте там пошустрее!» Весело напутствовала коллег Элька. Ей жутко не терпелось к ним присоединиться. «Да хранит вас, Иллирия!» – благословила друзей Мирей, делая рукой знак богини. «Удачи!» – выдал свое коронное пожелание Рент. Макс просто тряхнул головой. Мужчины синхронно кивнули в ответ и нажали на перстни, мысленно отдав приказ перенестись на окраину леса, чуть западнее селения, чтобы, не пугая аборигенов телепортации, Совершенно естественно выйти к населенному пункту под видом обыкновенных странников. Настолько обыкновенных, насколько можно, учитывая яркую внешность месье и мрачноватую эффектность гала. Одновременно с этим Шпильман деловито объявил «Связь». Пока в проступившем сквозь светлые обои зеркале, в тяжелой бронзовой оправе с причудливым абстрактным узором возникало изображение, Компания рассаживалась на свои коронные места. Справа от зеркала в глубоком кресле устроилась Элька. На спинке примастилась мыша. Рент и Рет сели слева. Макс и Мири посередине. Напитки и закуски, все самое вкусное и, наверное, поэтому вредное для желудка, Шпильман притащил заблаговременно, умудрившись даже каким-то чудом не растерять половину по дороге. Во всяком случае, Когда Гал волок Эльку к залу совещаний, она ни обо что не споткнулась и ни на чем не подскользнулась, и ничего не растоптала. Хотя дело могло быть и в магии дома, моментально убирающего за своими не всегда аккуратными обитателями.